Глава 4 Родька приехал сразу же после девяти утра. Позвонил, сказал, что стоит возле подъезда, и Майя разрешила ему подниматься. Вошел в темной одежде, непривычно изменившийся, но все тот же резиновый утёнок, немного нескладный и смешной, и заявил мультяшно. «Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро», После чего деловито сунул Майе в руки бумажный стаканчик с кофе и пакет с круассанами. «Мудро, очень мудро», — согласилась она, пытаясь вернуться в реальный мир, из того, в который давно и привычно убегала. Два часа в мастерской пролетели практически незаметно. «Проходи», — сказала Родьке после того, как тот скинул обувь в прихожей. «Будем с тобой пить кофе с круассанами, раз уж принес». И тут же спохватилась. «А хочешь, я приготовлю тебе нормальный завтрак?» Родька от завтрака отказываться не стал. И поэтому, проведя гостя через большую комнату с черно-белыми диванами и стеклянным дизайнерским столиком, а затем усадив за барную стойку, Майя принялась хлопотать на кухне. При этом думала о том, что где-то через полчаса ей следовало уже поднимать Никиту, чтобы успеть его одеть и покормить, приготовив к встрече с отцом. Майя бы тоже не помешала собраться, но она до последнего оттягивала этот момент, чувствуя себя совершенно разбитой. Не спала полночи. Сначала звонила Эльке, но телефон у подруги был все время отключен. Затем долго разговаривала с Пабло, сойдясь с ним во мнении, что со Спасским стоит договориться полюбовно. Отсудить ребенка он у нее вряд ли сможет, но получить законное право с ним видеться очень даже. Ей же не нужны неприятности и лишняя шумиха в прессе. Зато ребенку нужен отец. Это означало то, что Артём будет видеться с Никитой все шесть дней, пока продлится персональная выставка. Ей придется пойти на уступки. Потом они вернутся в Барселону, а дальше уже будет видно. В галерее ее представителем останется Пабло. Майя же проследит, чтобы встречи отца с сыном проходили спокойно и нетравматично для Никиты. В свободное время она собиралась рисовать. Уже начала. Потому что выставка в Берлине ровно через три месяца. А у нее раскупили почти все картины. Дело шло к тому, что раскупят все до последней. «Работала», — спросил Родька. уставившись на ее руки, все еще хранившие следы краски. Майя кивнула. «Есть немного, но вчера ты мне так ничего и не рассказал. Как твоя компания? Где именно ты живешь в Тюрихе? Я бывала там пару раз. Красивый город. Есть жена, детки». Вместо ответа он с явным удовольствием следил, как Майя готовила ему завтрак. Родькин взгляд был более чем одобрительным и майя внезапно осознала что в своем темно синем рабочем комбинезоне с вечно спадающей лямкой и простецкой майке любимой но заляпанной краской и с конским хвостом на голове она ему очень и очень нравится и это ее порядком смущало настолько что она с головой погрузилась в кухонные хлопоты выложила круассаны в хрустальное блюдо поставив на блестящую столешницу в новенькой кухне, совсем не похожей на ту, к которой привыкла с детства. Порезала сыр, овощи, затем поджарила ротики, бекон и яичницу глазунью, добавив еще несколько бутербродов. «Нет у меня жены», — заявил он, получив тарелку с завтраком и с явным удовольствием взявшись за вилку. «Но ты, Марусь, вполне можешь за нее сойти. Что думаешь по этому поводу?» «Ничего?» – пожала она плечами. «Ничего я не думаю!» Уселась напротив него, отхлебнула принесенный Родькой кофе. Он был вкусный, горячий. Еще вчера, в прошлой жизни, которую она вела до прихода с Паскова, Майя размышляла о том, что может им стоит и попробовать. Родька ей всегда нравился, так что, глядишь, у них что-то могло и выйти. Затем появился Артем и перевернул все с ног на голову. Сейчас ей было не до новых отношений. Тут бы со старыми разобраться. «И что же тебя останавливает?» Начал Родька, похоже, заметив ее колебания. «Давай-ка я угадаю. Хм, неужели Спаски явился и не запылился?» Майя покачала головой. «Не надо, Роть, не начинай. Из этого ничего не выйдет. Так что давай замнем до того, как все испортилось. Она стойко выдержала внимательный взгляд светлых глаз через стекла дорогущих очков. — Лучше расскажи мне, на чем вчера остановилась, Шахерезада. Что это за теория всеобщего заговора? Или же это был злой рок, преследующий наших одноклассников? Протянула шутливо. Родька взялся за очередной бутерброд с сыром. И по безмятежному виду одноклассника Майя так и не поняла, расстроил ли его отказ. «Тут такое дело, Марусь!» — начал он. «Ты ведь знаешь, что Зимин и Баранова разбились!» Слышала, Элька говорила. Произошло это лет пять назад. «Наркотики!» — сказала ей подруга. Зимин давно уже употреблял, вот и не справился с управлением на обледенелой трассе. Слишком большая скорость. От его спортивной машины ничего не осталось. так же, как и от водителя с его спутницей. Элька рассказывала об этом с явным удовольствием, смакуя подробности, потому что женой Зимина ей стать так и не удалось. Кристинка Баранова подсуетилась, увела депутатского сынка прямо из-под ее носа, как раз после возвращения то ли с Маврикия, то ли с Бали, за что и поплатилась жизнью. — Роть, но ведь это старая история. Майя пожала плечами. И что из этого? О, это только самое начало. С явным удовольствием протянул он. Слушай же, Марусь, что было дальше. Каролина Манская покончила жизнь самоубийством три года назад. Причины неизвестны. Возможно, тоже наркотики. И она тоже употребляла. Сережку Гучерова застрелили. Он был то ли аудитором, то ли банковским ликвидатором. Вращался в очень высоких кругах. и поговаривают, кому-то перешел дорогу. Возможно, не сошлись в цене, и его расстреляли из автомата среди белого дня. Убийц, конечно же, не поймали. «Еще бы!» – выдохнула Майя. Затем был Сашка Воронов. Еще одна мутная история. Его нашли убитым на свалке. Дело до сих пор не раскрыто. Майя сделала очередной глоток. Странно, но Родька перечислил почти всех, кто был с ней на той злополучной встрече одноклассников и явно не собирался останавливаться на достигнутом горлу внезапно подкатил горький ком даже кофе ее не спас как понимаешь это еще не все безжалостно продолжал родька дальше был макс дубовский его избили отморозки с арматурой он выжил но в баскетбол играть уже не сможет ногу собирали буквально по кусочкам Майе стало нехорошо. — Роть, погоди! Та встреча у Зимина! Ты ведь на это намекаешь! Что все, кто там присутствовал, закончили плохо. Но ведь в тот раз еще были Артем, Элька и я! Не знаю, к чему ты клонишь, но с нами-то все в порядке. — Так уж и в порядке! Так уж и со всеми! — усмехнулся Ротька. — Ветлицкая разведена, еле-еле сводит концы с концами. Бросается на каждого мужика с деньгами. Поругалась со своей богатой мамашей, и та больше не дает ей денег. Влипла в какие-то неприятности, потому что пыталась занять у меня, причем приличную сумму. Думаю, будет просить и у тебя. Или уже просила. На это Майя покачала головой. Подозревая, тот, кто это делает, решил, что она уже получила по заслугам. «Рочь, что ты несешь?» – поморщилась она. «Кто это делает? Что именно делает? Зачем?» Вместо ответа Рочка продолжал называть имена одноклассников, опровергнув теорию о том, что небесная кара настигала только тех, кто присутствовал на вечеринке в особняке Зимина. Еще три автоаварии. Правда, две из них без летального исхода, но с множеством травм и переломов. Кто-то из бывших одноклассников стал наркоманом, кто-то спился. кто-то пропал без вести. «Не понимаю», — пробормотала Майя, — «это просто какое-то дичайшее совпадение. Все эти смерти, убийства, аварии, загубленные карьеры, самоубийства. Роть, но ведь это же бред, подумай сам». Кто-то стал алкоголиком, кого-то расстреляли конкуренты, кто-то сошел с ума. «Ах, сумасшествий не было? И на том спасибо». «С чего ты решил, что за всем этим стоит один человек?» «Потому что он стоит, Марусь», — усмехнулся Родька. «Существует тот, кто хочет, чтобы мы страдали. Весь наш одиннадцатый А-класс. Ну, кроме тех, кто удачно сбежал за рубеж. Не укладывается в мою теорию только Спасский. Вот видишь», — быстро произнесла Майя. Артём не укладывается, а это значит, что теория в корне неверна». Неожиданно дверь в спальню, которую Майя делила с сыном, распахнулась, и появился сонный Никитка в пижаме с лосенком, прижимающий к себе плюшевую пятнистую собачку с кленовым листом в передних лапах. Ее привезла Майя с прошлой выставки в Торонто. Доброе утро, Соня, улыбнулась она сыну. Поздоровайся с дядей, а потом самое время почистить зубы и одеваться. Будем с тобой завтракать. Никита подошел. все еще сонный, позевывающий, и уткнулся ей в колени. Майя погладила его по голове. «Доброе утро!» пробормотал сын откуда-то из штанин ее комбинезона. Затем, перестав смущаться, посмотрел на Родьку ясным взглядом. «Меня Никита зовут. Никита Самойлов!» и протянул ему ручку. «Родион!» – отозвался одноклассник с самым серьезным видом, ответив на рукопожатие. «Родион Раданов, Приятно познакомиться!» Тут из соседней комнаты выглянула Арелия в домашнем цветастом платье. Стала звать Никиту умываться. Сын ушел, и Родька уставился на Майю многозначительно. «Я таки оказался прав», — заявил он со смешком. «Спасскому тоже досталось. Похоже, тот, кто это делает, посчитал, что и он достаточно пострадал». «Поясни», — попросила Майя. Для умственно отсталых. Как именно досталось Спасскому? Сколько твоему сыну? Пять с небольшим. И что из этого? Спасский о нем не знает? На это Майя вздохнула. Похоже, для Родьки тоже не стало секретом, кто был отцом Никиты. Проклятое сходство слишком уж бросалось в глаза. Не знал до вчерашнего дня, пока кто-то ему не разболтал, призналась она. Но это... ничего не означает. И я не верю, что у нас завелся общий враг. Родь, это просто-напросто череда трагических случайностей, каждому звену, в которой существует собственное объяснение. И каково же объяснение тому, что Спасский столько лет не знал о своем сыне? Спросил Родька насмешливо. Майя промолчала, потому что в их с Артемом случае не было ни злого умысла, ни злого рока. Просто так сложилось. Она слишком уж в него втрескалась. Давно еще, в классе так седьмом или восьмом, поддалась соблазну, а Артём оказался несвободен. Да и не была она ему нужна. Никогда. Кто-то заставляет нас страдать. Продолжал гнуть свою линию Родька, Выбирает себе жертву за жертвой, после чего их уничтожает. Морально или физически. Тут уж как у него получится. Затем наслаждается своим триумфом. «Наслаждается нашими страданиями?» переспросила Майя. «Роть, ну что ты такое несешь? Да и зачем кому-то это делать?» «Пока еще не знаю», признался он. «Но очень скоро это выясню. Есть у меня одна теория. И вот еще, Марусь, я смогу тебя защитить. Тебя и твоего сына. Мне совершенно все равно, от кого ты его родила. Будет моим». Роть, не договорила. Неожиданно он потянулся к ней через узкую барную стойку. Широкая мужская ладонь скользнула к ней на затылок, и его губы накрыли ее. У них был привкус кофе. А больше ничего Майя не почувствовала, потому что тут же отстранилась. Не надо, покачала головой. Говорила же, не стоит портить. Марусь! А я ведь люблю тебя. Сообщил он ей, как ни в чем не бывало. Давно, еще со школы. Думал, что это пройдет и со временем отпустит. Но как увидел тебя вчера, понял, ничего не прошло и не отпустило. Так что ты тоже об этом подумай. И подумай хорошенько. От Сюриха до Барселоны не так уж и далеко. Майя открыла было рот, чтобы возразить, но тут раздался возмущенный голос сына. «Мама!» «Арелия опять заставляет меня чистить зубы!» После чего он появился на кухне. Оказалось, Никита уже оделся. На нем были голубые шортики, футболка со спанчбобом и почему-то разного цвета носки. Зубы чистить перед едой сын не хотел. У него тоже была своя теория, которую он старательно отстаивал, вбив себе в голову, что чистить их надо после еды, а не перед ней. Ни Майя, ни Арелия не могли его в этом переубедить. В общем, ты подумай, а я пойду, усмехнулся Родька. Позвоню тебе вечером после встречи, расскажу, чем дело закончилось. Погоди, какое дело? С кем ты встречаешься? На это он лучезарно улыбнулся. Будь осторожной, Марусь, и до вечера. Ты тоже будь осторожнее, неуверенно отозвалась Майя, проводив его до прихожей. Потому что она не знала, как отнестись к Роткиному рассказу. Это тянуло на целый заговор. Сложный, многоходовый, с вовлечением нешуточных людских и денежных ресурсов. Но зачем? Кому это нужно? Кто этот неизвестный мститель, решивший извести бывший 11 А-класс сороковой средней школы Энска? Майя усмехнулась. Если только кто-то из учителей, которым они старательно отравляли жизнь в старших классах. Другие мысли в голову не приходили. Вернее, была еще одна, наиболее разумная. Это просто-напросто совпадение. Жуткое, но совпадение. Наконец, Родька ушел. А Майя, накормив Никитку и Арелью оладьями с земляничным вареньем, стала собираться навстречу с Артемом. Тот еще рано утром прислал сообщение, и почему она не удивилась тому, что у Спаскова оказался ее новый номер телефона, что отвезет их в детский парк развлечений, находящийся в Приморском городке, в 30 километрах от Энска. На этом Майя ему написала, чтобы не вздумал говорить Никите о том, кто его отец. Столь сногсшибательную новость сыну она собиралась преподнести сама, когда придет нужное время. Взглянула на себя в зеркале, немного нервную и бледную, затем решительно достала из шкафа светлую юбку до колен и подобрала к ней тонкую блузку с длинными пышными рукавами. На запястье и возле локтя после вчерашнего остались едва заметные синяки, а Майя не хотела являть миру следы нецивилизованного поведения Спасского. «Шесть дней», — сказала себе, разглядывая свое растерянное выражение. Всего лишь шесть дней, после чего они с Никиткой уедут в Барселону, и она забудет посещение Энска как страшный сон. Там, на Испанском берегу, Спасскому будет сложнее до них добраться. Майя едва успела нанести легкий макияж и расчесать волосы, как зазвонил телефон. Артем ждал их внизу. «Кто этот дядя?» Спросил у нее Никита, когда они спускались по лестнице. Квартира находилась на пятом этаже. Дом был старым, лифтов в нем отродясь не водилось. «Один мой знакомый. Когда-то мы с ним учились в одном классе и очень дружили. Вчера мы снова встретились, и теперь он хочет с тобой познакомиться». Майя украдкой вздохнула. «В следующем году ты тоже пойдешь в школу. Помнишь, мы ходили записываться?» И у тебя тоже появятся новые друзья». На это Никита самым серьезным тоном ответил, что ему и со старыми хорошо. Он не собирается менять их на других. Наконец, толкнув подъездную дверь, вышли на улицу. Разыгравшийся день был ярким, и ясным. На газонах с пышными клумбами деловито копошились скворцы. Ленивый кот дремал на солнце солнцепёке, лениво косясь на голдящую стаю. Единственную дисгармонию в мирный пейзаж вносил огромный черный джип, замерший возле подъезда. Предмет негромких обсуждений старушек, уже с раннего утра занявших наблюдательный пост на лавочке. Ее, кстати, они не признали, здоровались преувеличенно вежливо, затем шушукались за спиной, гадая, кто же поселился в квартире Самойловых. «Вот и сейчас». Местным старожилом добавилось поводов для разговоров. Артем, выглядевший бодрым и сокрушительно мужественным, в обманчиво простых дизайнерских джинсах и темной футболке, шел навстречу. Поздоровался, распахнул перед ними двери в свой «танк», решила Майя, заглянув в темное кожаное нутро. «Это настоящий танк!» Хотел было подсадить Никиту, но тот важно заявил, что залезет сам. и залез. Майя от чужой помощи тоже отказалась. Спереди садиться не стала. Вместо этого устроилась на заднем сиденье рядом с сыном. Помогла пристегнуться. Артем где-то предусмотрительно раздобыл детское кресло. Наконец мотор джипа взревел, и танк Спасского рванул с места так резво, что распугал и голубей, и старушек. На это Майя поморщилась, потому что ремень безопасности врезался в плечо. Зато Никита восторженно взвизгнул. «Зачем же так быстро?» – пробормотала она. «Мы что, куда-то опаздываем?» Вместо ответа Артем жизнерадостно заявил. «Приветствую пассажиров на борту лайнера, выполняющего рейс улица Свободы 33, развлекательный центр Немо. Температура за бортом плюс 23 градуса». День ожидается солнечный, но с обильными осадками в виде мороженого и лимонада. Никита счастливо рассмеялся, а Майя подумала, что у кого-то подозрительно хорошее настроение. «Мы с тобой еще не знакомы», — обратился Спаский к Никите. «Меня зовут Артем». «Вы мой папа?» — неожиданно спросил у него Никита, и Майя раскрыла рот. потому что она решила ничего ему не говорить, подождать, пока сын привыкнет, осторожно настраивая Никитку на нужный лад, щадя хрупкую детскую психику. «Никита!» беспомощно пробормотала Майя. «С чего ты взял?» Как оказалось, его нервную систему с щадить не собирался. «Да, я твой отец», сообщил он Никите, поглядывая на Майю в зеркало. «Мы с твоей мамой долгое время были в разлуке, и я узнала тебе только вчера. Но теперь я больше никуда не пропаду. У нас с тобой будет много времени, чтобы познакомиться и подружиться». «Хорошо», — важным голосом отозвался сын. «Давайте знакомиться. Меня Никита зовут. Мне уже пять лет. Вернее, почти пять с половиной». И Майя закрыла глаза, прислонившись лбом к холодному стеклу. не мешая мужчинам разговаривать. Иногда прислушивалась к их обсуждениям. Говорили о проезжавших спортивных машинах, о мультфильмах, о том, кто какое мороженое любит и что лучше из Лего, Трансформера или же Ниндзяго. Неожиданно Майя подумала о том, что из Артема вышел бы неплохой отец, если бы шесть лет назад все получилось совсем по-другому. Но прошлого уже не изменить. И она надеялась, что Никита не успеет слишком привязаться к Спасскому и не станет скучать, когда они вернутся в Барселону. Думала об этом, когда Артём с сыном бегали по парку развлечений, катались на аттракционах и поднимались на перегонки на смотровую башню, попытались вовлечь ее в совместную игру. Но Майя лишь отнекивалась, заявляя, что в юбке неудобно, да и высоту она с детства не уважает. Потом без спроса купили ей мороженое, два шарика в вафельном стаканчике, после чего Артем отвел их в ресторан, где они вполне мило беседовали. О чем угодно, только не о личном. По дороге в Энск Никита заснул в детском кресле, прислонившись головой к ее плечу, а Артем снова слишком долго и слишком уж пристально разглядывал ее в зеркале. «Поговорим спокойно», – неожиданно спросил он. о том, что произошло шесть лет назад, и что мы станем с этим делать. «Не стоит», — отозвалась Майя. «Мы не станем с тобой ни о чем разговаривать, потому что я собираюсь спать», — и закрыла глаза. «Не притворяйся, Марусь», — неожиданно произнес Артём. «Скажи мне лучше, почему ты мне не позвонила? Неужели было так сложно набрать мой номер?» Глаза все же пришлось открыть. «Я тоже не понимаю». Майя уставилась на синюю пульсирующую жилку на смуглом виске сына. Затем посмотрела в окно, за которым мелькали прибалтийские сосны, и лес то и дело сменялся вересковыми прогалинами. «Почему ты не позвонил мне шесть лет назад? Неужели так сложно было набрать мой номер?» «Я его не знал. Твоего номера ни у кого не было, потому что ты у нас, Марусь, девушка скрытная, ни с кем не общалась, только с Эльвирой Ветлицкой». Но та укатила с Зиминым на Бали. Когда я все-таки нашел твой телефон, оказалось, ты уже укатила в Испанию. «Не ври мне, Спасский», — поморщилась Майя. «В Испанию я укатила только после рождения сына. Похоже, тебе потребовался год, чтобы собраться с духом и мне позвонить». «Маруся, не смей меня так называть», — не выдержала она, произнесла слишком уж громко, и Никита сонно завозился. Потому что прозвище принадлежало ее прошлому, когда все еще существовала эта. Тяжелая и бессмысленная влюбленность в Артема Спаскова. Но она давно уже прошла. Майя окончательно излечилась, поэтому звать ее таким образом имел право только... Ну да, только Родька. Марусь, продолжал Артем, как ни в чем не бывало, словно и не было ее вспышки гнева. Я начал искать тебя сразу же, как только проснулся и обнаружил, что ты сбежала, забыв меня разбудить. Обзвонил всех, кого только мог. Наконец нашел твой номер. Не помню точно, на второй или третий день после нашей встречи. Позвонил по нему, но мне сказали, что ты уже улетела. Кто? Растерялась Майя. Кто мог тебе сказать, что я улетела? Артем этого не помнил, как и того, кто дал ему номер. Знал только одно. Ответила ему женщина, назвавшаяся квартиросъемщицей. Заявила, что Майя давным-давно уже в Испании. Сдала ей квартиру на несколько лет, потому что больше не собиралась возвращаться. Уехала навсегда. «Артем, но у меня не было никаких квартиросъемщиц!» Растерянно произнесла Майя. «Я никому и ничего не сдавала!» Шесть лет назад... Артём этого не знал И решил, что искать ее дальше не стоит,